Франц и сам торопился покинуть неприятное место, но что-то заставило его вернуться, и как раз вовремя, или наоборот, не вовремя. Выстрел, не выстрел, словно какой-то зверь хрюкнул или чавкнул из-за кустов зоопарка, и в тот же миг у парня-азербайджанца не стало головы. Если бы потом Франц обнаружил на своем костюме Прилипшие частички костной ткани или мозгов, он бы даже и не удивился. Расстояние-то было несерьезным. Но в том-то и дело, что ничего ему на пиджак не попало. Голова курьера словно испарилась за один миг в адском пламени. О современном оружии швеймер знал много, увлекался этим одно время, но о таком даже и не слышал никогда. Он не помнил, как оказался в своей машине. Он только твердил себе, что уже прямо завтра возьмет у Линдемана расчет и улетит в родной Иллинойс. Хватит. Никаких денег ему больше не надо. Жизнь дороже. Дитмар не посвящает его почти ни во что. А вокруг уже начинает убивать людей из каких-то инопланетных бластеров. «О, Боже!» Диктофон казался ему раскаленным угольным брикетом, вынутым из камина. Сильнее всего на свете хотелось избавиться от вставленной внутрь кассеты и никогда, никогда не знать перевода на английский или немецкий этих чертовых фраз, произнесенных человеком за несколько секунд до собственной смерти. Из специального досье 14-го главного управления ФСБ ЧГУ. Пинягин Игорь Валерьевич. Рост 157 см. Вес 56 кг. 1971 года рождения. Русский. Кличко Пиндрик. Холост. Родился в Москве. Отец хуснутдинов Валерий Рафикович. Татарин. Инженер-электронщик, мать русская. пенягина Мария Степановна, бухгалтер. Закончил среднюю школу. Работал штамповщиком на заводе АЗЛК. С 1989 года на срочной службе в танковых войсках. Завербован в 1990. В 1994 закончил спецучилище ЧГУ. Присвоено звание лейтенант. С 1995 по 1997 Чечня. Работа в группе спецназа под командованием капитана Большакова. Сентябрь 1997 вместе с группой Большакова выведен из личного состава ЧГУ за нарушение воинского устава. Официально в розыске. Особая характеристика – прыгучесть в состоянии аффекта до 3 метров снизу вверх, до 10 метров сверху вниз. Реакция на выстрел менее сотых секунды. Уникальные акробатические способности. Коэффициент эксосенсорного восприятия опасности 0,85. Вон там, совсем близко, дышит прохладой огромный и тихий Измайловский парк. Как говорится, первый в Европе, второй в мире. Хороший парк, действительно, легкие мегаполиса. Но здесь, на продуктовом рынке, в летний день шумно, жарко и суетно. И все тебя толкают, и надо терпеть, потому что толкают беззлобно, вынужденно. Вот только за карманами следить строго необходимо. Базар он и есть базар, как его ни назови. Раздолье для кидал и щипачей. Игорь пенягин по кличке Пиндрик никогда не любил рынков. Ни скромных колхозных времен развитого социализма, ни сказочно красивых восточных с изобилием всяческой экзотики в Баку, например. небезобразно переполненных народом барахолок типа знаменитого одессского толчка, не вот этого порождения нового времени, более или менее причёсанных рядов из киосков и контейнеров, современных оптовых рынков, палочки-выручалочки для москвичей, да и жителей многих других крупных городов. На овощные базары Пенягин захаживал, конечно. Но быстро, по-деловому. Никогда не торговался, потому как не умел, да и не любил этого. А на оптовых рынках просто и не бывал раньше. Зачем, если денег на жизнь хватает? Помнится, однажды, когда вернулись из очередной цивилизованной страны, циркач грустно пошутил. «Вот у нас все пытаются создать рыночную экономику». А надо супермаркетную создавать. Базарно-барахолочная у нас и так есть. Крошка, как всегда, за державу обиделся. А по-моему, как раз вся беда от этих грёбаных супермаркетов. Терпеть не могу дурацкого засилия иностранщины. Такси в желтый цвет перекрасили. На аптеках зеленых крестов понавешивали. Спрашивается, зачем? А надо не подражать им во всем, а свою российскую экономику создавать. Крошков тоже был прав. Но Игорь согласился про себя с циркачом, Тот ведь не о словах говорил, а сути. Чистый аккуратный магазин для любой страны лучше грязного базара. И опять же, ну не любил Игорь рынков, но ну не любил. Да вот случилась беда. После кризиса Всероссийского грянул еще и кризис местного значения. Его совместное со Шкипером детективно-охранное агентство не то чтобы совсем развалилось, но, скажем, мягко перестало приносить прибыль. Агентство ПИПИ, как они называли его в шутку. Ведь у фамилии Шкипера были те же две буквы впереди. Пирогов он был. а шкипер, это потому что на флоте служил. Ну и, короче говоря, Игорек Пинягин, недолго сомневаясь, вложил практически все оставшиеся деньги в некое дело, да не в то, как выяснилось, и к концу весны остался на бабах. Компаньон к тому времени пытался спасать общую фирму, отправившись в родную Тверь, по хитрому заданию — не слишком богатого, но вполне серьезного заказчика. А Пиндрик со своим уникально маленьким росточком, отсюда и калькуха, доказался неудел, вышибалый в ночной клуб, его вряд ли взяли бы. А в профессиональном разведчике-диверсанте потребности как-то ни у кого не возникало. Не давать же в газете объявлений, типа «Секретный агент примет заказ на террористический акт». Вот и решил Игорь набраться терпения и потихонечку экономно, слово-то какое, тратить последние деньги, ждать у моря погоды. Интуиция подсказывала, работа появляется тогда, когда ее перестаешь искать. Ну, а маслице, сырок... Банку, шпрот и пачку чая следует все-таки пока приобретать подешевле. Вот только на этот раз не довелось ему приобрести ничего. Толкали со всех сторон, но вдруг толкнули серьезно. Пиндрик сразу почувствовал твердую руку профессионала. Напрягся, нырнул в сторону, уходя от возможного удара, и только потом оглянулся. Взяв в живое кольцо двух человек, через толпу шли крепкие парни в камуфляжке. Парни как парни, с ними все понятно. Пенягин таких за свою жизнь навидался, как говорится, сам такой. А вот тех двоих в середине интересно было бы разглядеть повнимательнее. Кого это так серьезно охраняют? А главное... Зачем понадобилось серьезно охраняемым людям влезать в самую гущу толпы на Измайловской оптовой ярмарке, да еще в середине дня, в пятницу, когда вся Москва затаривается перед поездкой на дачу? И интересны были персонажи. Один пониже, с истиня черными волосами, и смуглый, почти как негр. Такого только совсем безграмотные люди назовут лицом кавказской национальности. Среди наемников Дудаева некоторые паки выглядели примерно так, вспомнил Пинягин. А впрочем, откуда здесь и сейчас пак, то пишет пакистанец? Скорее уж туркмен какой-нибудь или вообще индус, а костюм на нем белый-белый? По контрасту. Второй мужчина — темный шатен с седеющими висками, высокий, крепкий, выправка военная, лицо простое, открытое и удивительно приятная улыбка. Одет скромно, брюки обычные и рубашка морского офицера без погон. Но по всему видно — главный он. Из мэрии, что ли? Мелькнуло у Пьянягина какое-то нелепое предположение. А дальше никаких предположений уже не потребовалось, потому что на левом серебрящемся виске приятного высокопоставленного гостя засиял рубиновый зайчик лазерного прицела. Теоретически Пьянягин мог еще успеть выбить приговоренного к смерти человека с линии огня. Однажды ему удалось такое. Но, во-первых, это была не его работа, а во-вторых, богатый жизненный опыт подсказывал, не зная брода, унесуйся в воду. Всего одно резкое движение, и он бы точно увидел, какое именно оружие прячут под своей камуфляжкой бравые охранники этого человека, и насколько хорошо они умеют с этим оружием обращаться. В любом случае у них инструкция. Сначала стрелять, а думать после. А вот что Пиндрик успел бы сделать, вопрос. Не исключено. Просто переадресовал бы пулю от обреченной персоны случайному покупателю. В общем, хватило и ума, и выдержки. Игорь даже не шелохнулся. Но в следующую секунду увидел такое... что выдержка его кончилась.